Глава 27 Мне показалось, что пол уходит из-под ног. Слишком много событий случилось за короткое время. Потеря красоты и молодости, лечение в сером приюте, знакомство с Доной Райзен и ее смерть. Добавьте к этому постоянные страхи за Аматеус и собственную жизнь, и вы не удивитесь, что встреча с принцами стала для меня настоящим потрясением. Перед глазами замелькали черные точки. Я покачнулась и, наверное, упала бы, не подхвати меня сильная мужская рука. «Что с вами, Дона? Вам плохо?» Я слабо кивнула, с удовольствием вдыхая аромат туалетной воды. Запах был незнакомый, но очень приятный. «Интересно, кто решил мне помочь, Гет? или Гирион?» «Думаю, госпоже, лучше сесть». Послышался другой голос. Второй принц сжал мою левую руку и осторожно повел за собой. Спустя несколько мгновений я оказалась на мягкой скамеечке. Глубоко вдохнула, и темнота перед глазами рассеялась. Правители по-прежнему стояли передо мной. Я в растерянности переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Какие же они оба красивые!» «И как похожи!» Кроме одежды, их отличало только одно — небольшой шрам на щеке принца, который стоял справа от меня. Он его не портил и все же привлекал внимание, словно нарушая безупречный облик. Или, наоборот, приближал юношу к простым смертным. У мужчины, изображенного на моей миниатюре, не было шрама. Дея, стоявшая за спиной принцев, прикрыла рукой глаза. На ее лице читалось настоящее отчаяние. И я вдруг поняла, почему. Сидеть в присутствии правителей грубейшее нарушение этикета. Я дернулась, собираясь вскочить, и комната снова поплыла перед глазами. Как же не, кстати, эта слабость! Сидите, Дона, произнес принц со шрамом, но его голос прозвучал холодно. Да простят меня, ваше высочество! Ничего страшного! Улыбнулся его брат, который встретил меня первым. Как вы себя чувствуете? Может, позвать целителей? Я отрицательно покачала головой. Только осмотра у магов мне не хватало. А вдруг они увидят Аматеус, спрятанный в потайном кармане платья? Благодарю вас, все хорошо. Тогда разрешите представиться. Гирион, а этот неулыбчивый парень мой старший брат. «Гет, рада видеть вас во дворце, Дона. Могу я узнать ваше имя?» «Арина», — машинально ответила я, и, заметив, как расширились глаза принца, добавила. «Айрин Райзен, ваше высочество». «Как же глупо вышло!» Но правители, казалось, не заметили моей оплошности. Их интересовало другое. «Вы приехали, чтобы участвовать в отборе, Дона Райзен?» Да. И я вдруг почувствовала себя глубоко несчастной. До встречи с принцами я рассматривала отбор невест как возможность приблизиться к правителям Луссора, узнать, кто из них настоящий брат Элси, и отдать ему Аматеус. Но сейчас, глядя в знакомые темные глаза, я вспоминала юношу с моей любимой миниатюры. Я все же встретилась с ним или кем-то очень на него похожим. «Расстаться сейчас казалось немыслимым». «К сожалению, вы опоздали, Дона Райзен», — вмешался второй принц. «Да, мне так и сказали». Я опустила голову, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. «Простите, что отняла у вас столько времени, с позволения ваших высочеств. Подождите». Гирион бросил быстрый взгляд на брата. «Я думаю, можно сделать исключение для дочери Сионы Райзен. Наставница так заботилась о нас». Гет склонил голову к правому плечу. «Это неправильно. Девушки, которые приехали раньше Доны Арин и получили отказ, будут недовольны». «Но ты не возражаешь, брат?» Гет промолчал. «Тогда, Дона Райзен, прошу вас быть нашей гостьей». Поднявшись, я низко поклонилась принцам. От всего сердца, благодарю вас, Ваше Высочество. Гирион позвонил висевший на стене колокольчик. Спустя пару мгновений появилась служанка в темном платье и на крахмаленной косынке. Принц приказал девушке проводить меня в покое, предназначенной для невест. До скорой встречи, Дона Райзен. Желаю вам удачи. Но даже если вам не повезет. «Я надеюсь, что вы останетесь при дворе. Я бы хотел поговорить с вами о наставнице». «С радостью, ваше высочество», — прошептала я и ушла, провожаемая пристальными взглядами обоих принцев. «Что за ними скрывалось? Обычная учтивость? Внимание к дочери женщины, заменившей им мать? Или один из принцев почувствовал во мне что-то необычное?» Ко мне вернулся страх перед разоблачением. Нельзя забывать, что один из этих красивых и обаятельных молодых людей — жестокий убийца. Я должна быть крайне осторожна и обдумывать каждый шаг. «Правильно, Арина, ты пару минут назад почти выдала себя, назвавшись настоящим именем». «Ну, Как же сложно оставаться спокойной, смотря на юношу, словно сошедшего со старинной миниатюры. Я тяжело вздохнула, и Дэя, которая шла рядом, удивленно обернулась. «Дона Арин, что с вами?» Девушка протянула мне руку, и я оперлась на нее. Все в порядке, просто устала». Комнаты, предназначенные для невесты, оказались большими, светлыми, и очень уютными. Широкая кровать в спальне, застеленная белоснежным бельем, так и манила прилечь. Над узким туалетным столиком, заставленным хрустальными колбами с духами, пудрой, румянами и другой косметикой, находилось овальное зеркало. К спальне примыкала ванна, отделанная плиткой из розового камня. Служанка предложила принести горячей воды, чтобы помыться с дороги. И я с благодарностью согласилась. Третья комната с двумя полукруглыми окнами служила гостиной. На полу лежал пушистый ковер с рисунком в виде двух парящих драконов. Настоящее произведение искусства. В углу, рядом с камином, стояло мягкое кресло. Диван. Большой шкаф для одежды, украшенный затейливой резьбой, выглядели старомодными или, как сказали бы в моем мире, винтажными. Дэя да прошлась по комнате, деловито заглянула в шкаф, проверила, ли пыль на каминной полке. «Вам потребуются новые платья, Дона Арин, и драгоценности», — напомнила она. «С вашего разрешения я пошлю за швеей и ювелирами». Да, в отличие от Золушки, я приехала во дворец в старой одежде. Удивительно, как меня не выгнали. Спасибо, Дая, что бы я без тебя делала. Горничная чуть заметно улыбнулась. Не волнуйтесь, дона Арин, у вас все прекрасно получается. Вы смогли в первый же день встретиться с принцами, и им понравится. Я только хмыкнула в ответ. Так уж и понравится. Скорее, они были в шоке от девчонки, которая опоздала на смотрины, а затем едва не упала в обморок у них на глазах. «Стыд какой!» «Не вижу ничего постыдного», — нахмурилась Дея. «Вы замечательно сыграли свою роль, госпожа. А Теперь вы не просто одна из невест или дочь Дона Райзен. Вы — девушка, которой принцы помогли, а люди любят тех, кому помогают». Немного подумав, я решила, что Дэя права. Моя слабость позволила обратить на себя внимание принцев-драконов. Более того, Гирион сказал, «Будьте наши гости». Значит, есть надежда, что меня не выгонят из дворца после первого же испытания. Не сдержавшись, я зевнула. После долгой поездки в карете хотелось спать. «Дона Арина, идите отдыхать. Посоветовала горничная. «Я позабочусь обо всем. Горячая вода, пахнущая травами, истекающая по руке мыльная пена — это настоящее блаженство для уставшего путника. Я лежала в ванне до тех пор, пока вода не стала остывать. Потом насухо вытерлась мягким полотенцем и, завернувшись в него, прошла в спальню. Там на столике стоял чайник с горячим травяным настоем, чашка и пара булочек, посыпанных сахаром. Дея была идеальной горничной. Я даже подумала, не читает ли она мои мысли. Потом упала на кровать, зарывшись лицом в подушку, и окружающий мир перестал существовать.